Глава 4. Весь медицинский персонал, свободный от дежурства по лазарету, все ветеринары и ученики, включая изорку с Шоном, были направлены в помощь Китти Пинг. Привлекались все, кто хоть что-то понимал в биологии, химии, лабораторном деле. Даже раненые, оправляющиеся от ожогов нитей, следили за экранами мониторов. Даже подростки, еще не успевшие получить какие-либо специальные знания, помогали готовить образцы. Китти, Цветок Ветра, бей и Пол выделили из клеток дракончиков хромосомы, а из них – гены. Биология дракончиков, заметил как-то Пол Найтро, на удивление схожа с биологией земных животных. Если человечество сумело справиться с хироптероидами Центавра, у которых в хромосомах присутствуют кремниевые цепочки, то уж тут-то мы просто обязаны добиться успеха. Борис Пехлеви и Диттер Клисман наконец-то рассчитали точный график падений. Даже Китти Пинг приходилось с ним считаться, отпуская своих помощников наземные отряды и боевые крылья. Пытаясь хоть как-то упорядочить жизнь поселка, Пол Бенден и Эмили Бол вели четырехсменный график работы. Надежды, что же удастся уничтожить нити в верхних слоях атмосферы не оправдались. Три раза его посылали на орпиду. Все кругом... Только диву давались, как медленно падает уровень горючего в баках марипозы. «Ну, парень, ты даешь!» — восхищенно говорил Дрейк, изучая показания приборов. «Ты летаешь на горючем в приглядку!» Кен же только кивал и улыбался. Он, однако, очень радовался, что не успел перевезти все горючее на свою ферму в Хансю. Пилот был на все готов Лишь бы полеты морепозы продолжались, только в космосе Кенджа чувствовал себя по-настоящему свободно. Только там он жил полной жизнью. От каждого полета Кенджа привозил новую инфо полезную информацию. Как выяснилось, нити пересекли космическое пространство в небольших овальных оконах, из которых, которые сгорали при входе в плотные слои атмосферы. Оставалась только внутренняя оболочка. На высоте примерно пятнадцать тысяч футов она разрывалась, и из нее высыпались серебристые нити. Самые тонкие из них разрушались, не долетев до земли. Но и того, что оставалось, хватало, чтобы превратить зону падения в бесплотную пустыню. Скутеры, к сожалению, не могли забраться выше десяти тысяч футов. Да и все равно существовал лишь один надежный способ уничтожения нитей – огнеметами. Когда выяснилось, что очередное падение накроет большой остров, адмирал Бенден приказал Аврил Битри и Стеву Киммеру сворачивать лагерь и возвращаться в поселок. Стев спросил, какие из добытых ими материалов могут пригодиться. И Джоэл Лилиен с радостью переслал ему длинный список. В общем, когда больше островцы появились в поселке на четырех скутерах, По самые борта, забитых металлическими слитками, никто уже не спрашивал, где они так долго околачивались. «Я что-то не вижу и аврил», — заметил Ангола, наблюдая за разгрузкой скутеров. «Она улетела несколько недель назад», — с некоторым удивлением ответил Стэв Киммер. Он взглянул на сверкающую на солнце морепозу. «Она что, у вас не объявлялась?» Отметив про себя направление взгляда Киммера, Ангола покачал головой. «Кто бы мог подумать, может, ее сожрали нити?» «Ее-то, может, и сожрали», — недоверчиво хмыкнул Ангола. «Но где же тогда ее скутер?» Повсюду висели карты падений. Они постоянно обновлялись. Каждый мог без труда узнать, где и когда в ближайшие дни посыплются нити на поверхность перна. Аврил, — подумал Ангола, — не могла бы провести в поселке и десяти минут, без того, чтобы не узнать о смертоносных дождях. Надо будет напомнить, напомнил он себе сразу же после приземления Марипозы, снять с нее управляющую микросхему. Ангола прекрасно знал, как именно Кенджо умудряется растягивать горючее. Ему очень не хотелось, чтобы этот секрет стал известен еще кому-нибудь. Но дело даже не в этом. Адмирал Бенден оказался прав в своих предположениях относительно кенджи Анголе очень хотелось бы ошибиться в отношении Битры и Кеммера. Аврил провела в поселке ровно столько, чтобы понять, ей вовсе не улыбается, чтобы ее впрягли в работу. Некоторые группы вполне могли бы воспользоваться ее опытом, но единственное, что сейчас интересовало Аврил, звездная навигация, а это поле деятельности оказалось для нее закрыто. В общем, еще до рассвета Аврил улетела, украдкой загрузив свой скутер необходимыми припасами. Она выбрала место на склоне горы над уничтоженной фермой «Милан». Отсюда ей было хорошо вид видно и поселок, и, что более важно, взлетно-посадочная полоса морепозы. Потратив почти целое утро, Аврил соорудила из украденных металлических листов что-то вроде защитного зонтика над селеплексовым колпаком скутера. Ей не хотелось зря рисковать. К полудню она замаскировала свое импровизированное убежище и навела объективы бинокля на поселок. В награду она смогла во всех подробностях наблюдать посадку возвращающегося из полета бота. Аврил чувствовала себя в полной безопасности. Из-за крутых склонов потухшего вулкана взлетавшие из поселка скутеры приходили правее или левее построенного ею убежища. Заметить ее не мог никто. Оставалось только ждать удобного момента. И это-то оказалось самым трудным, особенно учитывая маячившее в конце пути богатство. «Китти, есть хоть какой-нибудь прогресс?» – спрашивал Пол Бенден. Он прекрасно знал, что контроль за работой еще никогда не улучшал результатов. Но ему во что бы то ни стало надо было поддержать дух колонистов. Прошел, пошел ведь уже второй месяц непрекращающихся падений. Исходный энтузиазм и уверенность в успехе, подточенные тяжелым трудом и отсутствием перспективы, угасали с каждым днем. Жить в переполненном поселке становилось все тяжелее. Пол и Эмили задавали Кити Пинг этот вопрос уже далеко не в первый раз. Но сегодня старый генетик не стала отмалчиваться. Она улыбнулась и еще раз оглядела экраны мониторов микробиологического блока. Сейчас основная его часть не работала. Миниатюрные лазерные излучатели выведены из рабочей зоны, накопители разряжены. «Знаете, адмирал...» сказала Кити, глядя на мерцающий на одном из экранов сложный график. «Никто еще не разобрел способ ускорить созревание плода. Ну, конечно, если вы хотите получить крепкий и здоровый экземпляр». Даже Белтре и это не умели. «Как я написала в моем последнем отчете, мы выяснили причину наших предыдущих неудач. Мы внесли необходимые коррективы. Это заняло у нас довольно много времени. Но дело того стоило». 22 прототипа развиваются совершенно нормально. Мы… Ее широкий жест охватил всех работников большого лабораторного корпуса. Очень довольны высоким процентом успеха наших биоинженерных методик. Она снова взглянула на экран. Мы непрерывно контролируем процесс развития зародышей. Пока они дают такие же показатели, как и зародыши тоннельных змей. Будем надеяться, что и дальше все пойдет без осложнений. До сих пор нам сказочно, фантастически везло. Теперь надо проявить терпение. Терпение, эхом отозвался Пол. С терпением сейчас ох, как туго. Эмбрионы растут день за днем, бессильно развела руками Кити. Цветок ветра и Бэй продолжают совершенствовать программу. Через пару дней мы начнем работу над второй группой. Мы внесем новые биомодификации. Возможно, они окажутся еще успешнее. Мы не стоим на месте. «Мы движемся вперед!» Задумчиво покачав головой, она добавила. «На наши плечи легла трудная и очень ответственная задача. Нельзя просто так безрассудно менять природу и предназначение созданного ею вида. Осторожность и учет последствий каждого шага — вот что лежит в основе успеха». Еще раз улыбнувшись, она вернулась к своим мониторам. Переглянувшись, Пол и Эмили отвесили вежливые поклоны в спину, снова углубившись в работу Китти, и тихо ретировались. «Ну, что скажешь?» — спросил Пол, когда они закрыли за собой двери лаборатории. «Новости у Китти, конечно, отличные, но, боюсь, настроение они никому не поднимут», — кивнула Эмили. «Надо что-то делать, пока хлеба у нас достаточно». «А вот зрелищ», — подхватил Пол, — «в самую точку Эмили». Сорок 42-й день со времени первого падения, когда появление нитей ожидалось в безлюдных районах Аравии и над водами Северного моря, адмирал Бенден и губернатор Бол объявили общепланетным выходным. Бол обратилась к руководителям всех без исключения проектов с просьбой спланировать работу так, чтобы все желающие смогли принять участие в вечернем пире и танцах. Приглашены были даже фермеры из самых дальних поселений. Двумя крыльями добровольцев предстояло следить за очередным падением, но все остальные собирались на праздник. Сцену на площади костра украсили разноцветными ленточками. Прискался на ветру новый флаг Перна. Кругом были расставлены столы, скамейки, стулья. В центре оставалась свободная площадка для танцев. У Лилиенкампа Кампа в запасе нашлось несколько бочек крепкого кикала, а Хегельман обещал приготовить пиво. Рыбаки привезли целую гору рыбы и съедобных водорослей. Пьер де Курси собирался запечь все это в углях. Проработав всю ночь напролет, старый повар напек кучу кексов и наварил для ребятишек уйму карамели. «Как хорошо снова слышать музыку и смех!» прошептал Пол Бенден Ден Анголе, когда они бродили по площади, переходя от одной группы, пирующих в другой. «Мне кажется, — ответил тот, — надо сделать такие встречи традиционными. Праздник, которого будут ждать все. Встречи со старыми друзьями, возможность завязать новые знакомства, время поговорить и посоветоваться. Пол согласно кивнул. Потом глянул на свой хронометр и, чертыхнувшись, побежал на летное поле провожать добровольцев. На следующее утро, явившись на свой пост в метеобашню, Ангола чувствовал себя явно не в форме. По правде сказать, он даже предварительно заглянул в лазарет, где дежурная сестра дала ему таблетку от головной боли, заметив в утешении, что Ангола у нее далеко не первый, и, скорее всего, далеко не последний такой пациент. Когда Ангола прочитал сообщение, поджидавшее его на столе, ему стало совсем плохо. Один скутер разбит вдребезги, Экипаж из трех человек погиб. Второй скутер здорово пострадал. Один из стрелков убит. Пилот и второй стрелок тяжело ранены. Причина — лобовое столкновение. Кто-то нарушил строжайшее распоряжение не сходить с заданной высоты. Со стоном обхватив голову руками, Ангола взял список жертв. Бекки Нильсон, ученик геологов, только-только вернувшийся с Большого острова. Барт Нилван, молодой, подававший такие надежды механик. Бен Джепсон. Ангола вытер платком лоб. Вторым мертвым пилотом был Боб Джепсон. «Близнецы, черт их подери! Устроили там черт знает что вместо того, чтобы следовать приказам!» «Что что теперь он скажет их родителям? Пустяковое падение! Они должны были просто идти в сопровождении, а они мертвы!» Ангола наклонился над селектором и тут услышал, как будто кто-то робко стучится в дверь. «Войдите!» — крикнул он. Бледная, как смерть, в кабинет вошла Кэтрин Раделин Дойл. — Что, Кетти? — Сэр, мистер Ангола. — Давай уж, что-нибудь одно! Ангола выдавила из себя ободряющую улыбку. Кетти могла вляпаться во что угодно. С ней постоянно что-то дослучалось. В юности пещеры, в которой она провалилась, потом... — Сэр, я нашла пещеру. — Да, — вежливо удивился Ангола, чтобы ее подбодрить. Кэти вечно находила пещеры. Только это оказалось не пустой. Головную боль словно рукой сняло. — В ней было много пластиковых мешков с горючим? — спросил он. — Если Катерина случайно нашла тайник Кенджо, не могла ли она его обнаружить и Аврил? — Нет, маловероятно. — Как вы догадались, маст... мистер Ангола? — с облегчением в голосе воскликнула Кэти. — Может, потому что я знал, что они там лежат? — Вы знали? «Значит, это не они спрятали там горючее?» «Нет-нет, никаких «они» на Перне нет, только мы!» Анголе вовсе не хотелось поднимать шум вокруг Кенджа и его тайника. Против воли глаза Анголы метнулись к шкафу, где в черной пластиковой коробке лежали изъятые с морепозы микросхемы. «Ах, сэр!» — плюхнувшись в ближайшее кресло, деву сказала девушка. «Знали бы вы, как я перепугалась!» Страшно даже подумать, что кто-то еще прячется на нашей планете. Все ведь знают, что у нас осталось очень мало горючего. А тут вот так сразу влезть и увидеть. «Но ты ничего и не видела», — мягко сказал голос «Совсем ничего. Понимаешь? Там, где ты была, нет никаких пещер. Ничего заслуживающего внимания. И, пожалуйста, никому ничего не говори об этом горючем. Договорились?» Но, ну, разумеется, сэр, вот и прекрасно!» Кэти ушла, и Ангола едва успел вернуться к тяжелым раздумьям о предстоящих разговорах с родителями погибших парней, как в кабинет ворвался Тарви. «Оно же было у нас под носом!» — размахивая руками перед лицом Анголы, кричал геолог. Раз... Глаза его горели. «Что именно?» — нахмурился Ангола. «Они! Они!» Тарви махнул рукой в сторону севера. Все ж это время. Наверное, во всем виновата проклятая головная боль, решила Ангола. Он совершенно не понимал, что Тарви имеет в виду. О чем ты говоришь? Мы столько времени вкалывали, добывая руду, очищая ее, плавя металл, тратя дорогоценные дни, а все необходимое лежало у нас под носом. Не надо загадок, Тарви. Никаких загадок, мой друг. Я говорю о челноках. О челноках. Их можно разобрать, а компоненты использовать, чтобы хотя бы для ремонта скутеров. Время челноков прошло, так чего же им ржаветь на лугу? Мы их используем. Сотни реле, мили отличных проводов, шесть холмов драгоценнейших деталей и первоклассных материалов. Выложив все, что хотел, Тарви как-то внезапно лишился сил. На его долю тоже выпала, похоже, нелегкая ночь» мы сможем починить скутер, который разбился вчера вечером. Даже если нам и не вернуть к жизни погибших ребят, как и не утешить их родных.